В конце этого года шли собрания на этой квартире Кропоткина для обсуждения вопроса о создании Лиги федералистов. Конец этого года, что уже было тогда в России? А вот русские интеллигенты собирались и создавали какую-то Лигу в том кровавом сумасшедшем доме, в который уже превратилась тогда вся Россия. Но что Лига? Дальше было вот что. В марте 1918 года большевики выгнали его из особняка, реквизировали особняк для своих нужд. Кропоткин покорно перебрался на какую-то другую квартиру и стал добиваться свидания с Лениным. В принаивнейшей надежде заставить его раскаяться в том чудовищном терроре, который уже шел тогда в России и, наконец, добился свидания. Он почему-то оказался в добрых отношениях с одним из приближенных Ленина, с Бонч-Бруевичем. И вот у него и состоялось в Кремле это свидание. Совершенно непонятно, как мог Кропоткин быть в добрых отношениях с этим редким, даже среди большевиков, негодяем. Оказывается, все-таки был. И мало того, пытался повернуть деяния Ленина на путь гуманности – а потерпев неудачу, разочаровался в Ленине и говорил о своем свидании с ним, разводя руками. «Я понял, что убеждать этого человека в чем бы то ни было совершенно напрасно. Я упрекал его, что он за покушение на него допустил убить две с половиной тысячи невинных людей. Но оказалось, что это не произвело на него никакого впечатления». А затем когда большевики согнали князя-анархиста из другой квартиры, оказалось, что надо переселяться из Москвы в уездный город Дмитров. А там существовать в столь пещерных условиях, какие и не снились никакому анархисту. Там Кропоткин и кончил свои дни, пережив истинно миллион терзаний. Муки от голода, муки от цинги, муки от холода, муки за старую княгиню, изнемогавшую в непрерывных заботах и хлопотах о куске гнилого хлеба. Старый, маленький, несчастный князь мечтал раздобыть себе валенки, но так и не раздобыл, только напрасно истратил несколько месяцев, месяцев на получение ордера на эти валенки. А вечера он проводил при свете лучины, дописывая свое посмертное произведение об этике. Можно ли придумать что-нибудь страшнее? Чуть не вся жизнь, жизнь человека, бывшего когда-то в особой близости к Александру II, была ухлопана на революционные мечты, на грезы об анархическом рае. Это среди нас, существ, еще не совсем твердо научившихся ходить на задних лапах. И кончилось смертью в холоде, в голоде, при дымной лучине среди наконец-то осуществившейся революции над о человеческой этике.